Глава 70. -я. Сейчас. Ник смертельно устал. Совсем иначе он представлял себе правление на Электро. Да, с одной стороны, все беспрекословно признали его безраздельную власть. Но с другой, это произошло, скорее всего, потому что никто в целом мире не знал, что же теперь делать. По правде сказать, он и сам не очень это понимал. Да, конечно, Миррор согласился принять их на Джоунсе, но тут вставало сразу несколько серьезных вопросов. Первое. Каким образом можно переместить сразу громадное количество людей с одной планеты на другую? Положим, если бы в его распоряжении был Галилео, то вполне можно было бы обойтись несколькими ходками. Но без него это практически невозможно. Если, конечно, у Мнерера под рукой нет подобных кораблей. Второе. Как собрать весь народ в конкретных точках? Стоит ему объявить в СМИ о массовом исходе с Электро, как тут же начнется глобальная паника и народная истерия. Совершенно точно кто-то примется рассуждать о мировом заговоре, И половина жителей вообще откажется куда-либо лететь, предпочтя умереть стоя, дома, а не на коленях, в стане врагов. Третье. Сколько придется заплатить мирару за спасение? Судя по списку вещей, о которых он упомянул, цена будет невероятно дорогой. Это значит, что беднякам, возможно, действительно лучше умереть тут, нежели спастись и угодить в пожизненное рабство там. И это в лучшем случае. Размышляя на эти темы до жгучей головной боли, Ник внезапно понял, что нужно делать, и позвал главу секты Тунмара. «Ты сам не свой», — сказал тот. «Что-то еще случилось?» «С Электро теперь может случиться лишь одно». Легендарный конец света, предсказанный еще в древнем пророчестве. «Героев предадут, людей предаст планета. Правительство вокруг как воздух, как вода», процитировал старинные строки глава секты. «Вот именно», — согласился Ник. «Возможно, мы поторопились вешать на них все преступления. Теперь это не важно». Палач вздохнул. «Но предпринимать меры по спасению надо немедленно». «Я слушаю тебя, брат», — ответил Тунмар. «Нужно связаться от имени секты с богатейшими семьями всех трех государств. Пусть прихватывают все самое ценное, кроме денег. Те им уже не понадобятся. Из людей должны быть лишь те, кто входит в кланы. Посудомоек и уборщиц пусть оставляют». Ровно через три часа мы будем ждать их на на посадочной полосе Северных гор. Хорошо, я помогу тебе. Это же связано с всеобщей эвакуацией, так? Да, это и есть эвакуация. Тунмар пристально посмотрел на Ника. Затем совершил рукой неуловимое движение под балахоном, которое укрылось от взгляда палача. Так? Медленно проговорил глава секты. «Ты предлагаешь эвакуировать с планеты только богатых людей. А с остальными что? К сожалению, на остальных у нас не хватит ни сил, ни времени, ни средств», ответил Ник. «Пойми, я все обдумал, другого выхода нет». «Но это же бесчестно!» Возвысил голос Тунмар. «Да какая к демонам честь!» рявкнул Ник. Если мы начнем спасать всех, то погибнем вместе с ними. Если тебе дорога твоя задница, то помогай. Если нет, можешь отправляться к этим нищебродам. Мне-то моя задница дорога. Но ты же предлагаешь предать всех и спасти только сильных мира сего. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Ник явно вышел из себя и даже забыл, кто перед ним стоит. «А теперь заткнись и звони!» Тунмар склонил голову на бок и, не торопясь, вышел из кабинета Ника. Сквозь стены до палача доносился голос главы секты, который разговаривал по служебной связи, но слов не разбирал. Ему сейчас было не до этого, так как куда больше всего прочего его сейчас волновала собственная судьба. «Да, конечно, он выживет в любых условиях, но что с ним будет после переселения? Кем он будет там?» «Поначалу наверняка очень мелкой сошкой, что огорчало сильнее всего. Он же едва-едва добился безграничной власти. И что, начинать все с самого начала?» «Нет». Конечно, спасенные с электро толстосумы всегда поддержат и в целом будут на его стороне, но много ли ему это даст? Что будет стоить их вес там, в иной реальности? Вопросов было слишком много, и они в буквальном смысле причиняли немыслимую боль, распирая череп, пригвождая иные разумные мысли к нему изнутри. Можно сказать, что они искажали восприятие реального мира или даже служили завесой от него. Вопросы о будущем собственной важности стали Нику-палачу серым шумом, затмившим все прочее. Именно поэтому он не воспринял иной шум, самый натуральный, нарастающий за его окнами. Он и на стук в дверь среагировал не с первого раза, Лишь тогда, когда его стало невозможно игнорировать. «Я занят!» — крикнул он. «Там журналисты!» — спокойно ответил из-за двери Тунмар. «Они хотят, чтобы мы вышли к ним!» «Ты же знаешь, что я занят!» — сквозь зубы прошипел Ник. «Скажи им, что заявление от секты будет вечером!» «Если мы к ним не выйдем, начнется паника, которая быстро распространится по всей планете», — холодно заметил глава секты. «Что поставит существование плана с северными горами под большой вопрос, понимаешь?» «Так выйди сам и успокой их!» «Они требуют тебя и только тебя!» «Пожалуй, зря я когда-то допустил тебя к безграничной власти!» Последнее предложение Тунмар произнес так, словно уже разговаривал сам с собою. Но желаемый эффект был достигнут с лихвой. Палач вскочил, в два прыжка оказался у двери и распахнул ее. «Хорошо, я выйду! Но только на пять минут, и мне надо подготовиться. Скажи им!» Вместо ответа глава секты склонил голову и удалился на крыльцо к осаждающим здание правительства корреспондентам. Долго придумывать, какую лапшу повесить на уши пришедшим, не пришлось. Палач даже улыбнулся самому себе, признавая, что его схема гениальна. Выйдя на крыльцо и заняв место у приготовленных микрофонов рядом с Тунмаром, он, к своему удивлению, увидел не только журналистов, но ну и огромную массу горожан, чей приток только увеличивался с каждой минутой. Однако стоило Нику поднять руку, как все затихли. «Как вы знаете!» — начал он, специально добавляя в голос пафоса для весомости. «С нашей планетой творится неладное! В разных точках электро происходят ужасные катаклизмы!» К тому же, на этот раз богиня предпочла не помогать нам. Почему это происходит, мы не в курсе, но ждать подспорья от нее не приходится. Мы должны спасти себя сами!» Ропот народа прервал его пламенную речь. Краем глаза Ник увидел, что далеко не все собравшиеся настроены мирно. Толпа не сильно трезвых маргиналов ломала забор, состоящий из пик у здания напротив. Полиция предпочитала не вмешиваться, но была на чеку. — Но, — продолжил палач, — каким бы странным это ни показалось, нам согласились помочь те, что прибыли за головами так называемых героев. И он указал на синюю планету, зависшую над головами жителей Электро. «Все, не только граждане Запада, а вообще все, собирайтесь в воздушных портах своих городов. Оттуда всех заберут наши новые друзья с планеты Джоунс». Люди, находившиеся ближе всех, в основном это были корреспонденты крупных СМИ, зааплодировали. Ник покровительственно улыбался, прокручивая в голове дальнейшие действия. «Это ложь!» — внезапно сказал в микрофон Тунмар. «Я вас затем и созвал, чтобы ее разоблачить!» «Этот человек!» — глава секты указал на немевшего от предательства Ника. Попросил меня обзвонить всех толстосумов планеты и собрать их для эвакуации в Северных Горах. Ник дернулся было в попытке скрыться внутри здания, но было поздно. У его горла застыло холодное лезвие кинжала. Видимо, Тунмар успел предупредить об акции кого-то из братьев. Чья рука сжимала оружие, он не видел. Это неправда. Закричал Ник в тщетные попытке спастись. На его глазах толпа, которая только что обожала его, вдруг закипела и разбушевалась. В его сторону полетели камни. «Это неправда!» — повторил Ник. «Еще какая правда!» — говорил Тунмар, в которого почему-то ничего не летело. «Я записал наш разговор!» «Мне говорили, что вы чудовище, а я не верил! Но теперь об этом узнают все!» С этими словами он достал миниатюрный диктофон. Толпа вновь притихла, так что каждый сумел услышать, что Ник Палач не собирался спасать простых граждан, а хотел лишь заручиться поддержкой богачей. После слов «Если тебе дорога твоя задница, то помогай!» Если нет, можешь отправляться к этим нищебродам, озвученных предательской записью. Откуда-то из толпы вылетела острая пика, отломанная от забора. Она вонзилась Нику в глаз, раскрошила череп и высунулась из затылка. Первый и последний самопровозглашенный правитель планеты упал замертво. По всей электрон началась паника.